Глава 7 «Ах, это свадьба! Пела и плясала!» — услышал Блейден в коридоре знакомый голос кузена. «Хаос! Только его здесь не хватает! К тому же, судя по всему, родственник уже успел принять на грудь. А где невеста?» Делано удивился, тот, врываясь в кабинет повелителя тьмы. Блейден сжал зубы, с трудом удержался от грубости. «Гардиан! Гость на его свадьбе!» Традиции предписывают принимать гостей как королей, даже если они ведут себя как свиньи. Я желаю познакомиться с женщиной, которую тьма безоговорочно приняла в наш рот. Вальяжно войдя в кабинет Блейдена, кузен нагло улегся на кожаный диван. Повелитель опасно клацнул зубами. Аркангас стоял в стороне и стрелял глазами так, словно наблюдал за поединком, вмешиваться. При двух сыновей тьмы он не решился. За такое можно и головы лишиться. «Невеста отдыхает», – процедил Блей, сверлящая гладь тяжелым взглядом. С их последней встречи кузен изменился. Возмужал, подкачался, раздался в плечах, стал похож на мужчину, насколько это возможно в его возрасте, как член правящего рода. Кузен с матерью живет в столице. Но пару лет назад этот холеный щенок отчалил военную академию. По случаю свадьбы его ненадолго отпустили со службы. Они никогда не ладили. А с возрастом неприязнь переросла во вражду. Гардиан – первый претендент на трон после Блейдена. Если Блей умрет, то наследовать будет молодой кузен. Если же молодая жена родит наследника то быть гардиону в тени до конца своих дней. Гардиан лишь на год старше его безымянной белокурой жены. Правда, у нее там столько шума, все кричат, особенно ее папаша. Выпивка развязала к гардиону язык. Он чем-то недоволен. Все время повторяют, что ты безответственный и ни на что не способный. Неужели ты так плох в постели, что даже отец с невеста возмущен?» Из горла непроизвольно вырвался рык. В другой ситуации Блейден остроумно осадил бы остряка. Но сейчас он на пределе. «Да какие к тархам традиции!» «Пропала его супруга!» «А этот слезняк смеет его оскорблять!» «Блей его порвет!» «Он уже приготовился к нападению!» «Когда?» «Повелитель!» — воскликнул Аркангас, поняв, что Блейден близок к срыву. Он уже двинулся на молокососа, чтобы добавить его лощеному лицу красно-синих оттенков. Этот щенок никогда не посмел бы так вести себя, если бы не был гостем на его свадьбе. Это счастливое событие — единственная причина, по которой кузен оказался в замке, да еще и в привилегированном положении. Наследник — единственный родственник мужского пола. Свадьбы решения тьмы поставили под угрозу его статус. Малец так обозлился удачной женитьбе, что даже не пытается сдержать свою желчь. К тархам правило — никогда никто не смеет оскорблять повелителя тьмы. Не нужно. Офицер бросился к Блейдену и удержал того от нападения, став между ним и гардианом. Мальчишка понял, что нарвался и резво вскочил со своего лежбища. «Боится травсливое отродье!» Дополнительных указаний не потребовалось, и он смылся из чужого кабинета. Блей выругался себе под нос. «Он обязательно преподаст мальчишке урок, как только найдет свою жену. Запереть его в покоях, — приказал он, — никуда не выпускать!» «Повелитель, не судите строго!» — вздохнул пожилой Аркангас. Парень рос без отца, рядом никогда не было твердой мужской руки. «Ничего, Блейден обеспечит юнцу и твердую руку, и сильную ногу. Последний он намерен лупить мальца под зад каждый раз, когда тот перейдет к черту. Ладно, одно ясно точно». О произошедшем конфузии с невестой никто не должен знать. Для всех Оливия стала его супругой и сейчас отдыхает в покоях. Снова стук в дверь. «Ну все!» — рыкнул повелитель и решительно направился к двери. «Раз дорогой кузен так напрашивается, то Блэйден угостит его отбивной исп... из печени самого Гардиана». Конечно, Блей рванул на себя дверь, едва не вырвав замок с мясом, и осёкся. На пороге стояла лишь хрупкая девушка. Увы, не его жена, а носительница дара земли. «Повелитель, вы приказали исследовать лепестки», — взмахнула ресницами она. Блейден мотнул головой. Вся эта ситуация так выбила его из колеи, что он теряет контроль над эмоциями. «Это плохо». «Исследовали?» Выдохнул Блейден, беря себя в руки. «Проходите», — пригласил ее в кабинет. «Да, это лепестки Глории», — ответила девушка. «Но они настояны на драконьей крови. Смазаны пыльцой, скрыли фей и заговорены». Поймав удивленный взгляд Блейдена, она пояснила. «Я понятия не имею, кому пришло в голову все это смешать. Но этот человек гений. Я никогда ничего подобного не встречала. Это хорошее заживляющее средство». Состав сложен, но я нанесла на порез, она выставила вперед свою руку. Рана исчезла за минуту. Очень дорогое и сложное в изготовлении, но надежное. Эти лепестки очень качественные, могут восстановить практически любые ткани. Тот, кто нанес его вам на волосы, очень хотел спасти вас. Того количества, что мы нашли в ваших покоях, хватит на десяток тяжелораненых. «Советую сохранить те остатки, которые вы мне дали». Блэйден рассеянно кивнул. С минуту он складывал два плюс два, и вдруг, заложив руки за голову, счастливо рассмеялся. Теперь он все понял. Девчонка ударила Блейдена по голове той самой статуэткой. Увидела кровь, испугалась, попыталась спасти. Блей вытряхнула из своей головы столько лепестков, что сомнений не было. Она пыталась исправить то, что натворила. Спасибо! Радостно воскликнул Блейден и подхватил девушку-стихийницу, закружил ее по кабинету. «Прекрасная новость! Лучшие за последние часы!» — похвалил он, поставив на ноги растерянную леди. «Учись, Аркангас! Хоть кто-то сегодня меня обрадовал. Не то что вы!» «Нет новостей, поиски ничего не дали. Еще немного, и я назначу ее главой этих поисков». От последней угрозы офицер не выдержал и негромко рассмеялся в усы. «Иди, красавица, обрадуешь меня позже еще раз». Наконец-то Блейден вернул себе самообладание. «Великий дар богов, женщины. Они способны лишить сна и покоя, а могут вернуть мужчине крылья. Она явилась в мой дворец за какими-то побрякушками». Серьезно произнес Блейден. «Как только девушка ушла...» «Конечно, но имел в виду белокурую беглянку. Зачем они ей? Продать?» Сам ответил на свой вопрос. «Аркангаз, тщательно отслеживайте все рынки, на которых сбывают краденые артефакты. Проверьте все заявления о кражах в домах аристократов. Она явно не в первый раз...» Пробралась в защищенный дворец. «Повелитель, я правильно понял, что эта воровка, пробравшаяся во дворец, стала вашей женой?» Мягко спросил Аркангас. Блэйден ответил после небольшой паузы. «Похоже на то...» — протянул он в ответ. Арк почему-то стал раздражать его. «А что? Тогда почему она сбежала?» — прозвучал осторожный вопрос. «Если Миледи смогла переодеться невестой...» то должна понимать, какая огромная честь ей выпала, намекая, что это я виноват на ее побеге, прохладно поинтересовался Блейден. Что он мог ей сказать? Напротив, пытался разговорить испуганную девчонку и успокоить ее. Никогда не забудет ее огромные испуганные глаза, которые вперились в него. Стоило только откинуть фату. Девочку можно понять. Если бы не коллизия со свадьбой, ее бы ждала казнь. Что вы, повелитель, я всего лишь хочу напомнить вам о выгодах сорванного политического брака. Принцесса Оливия станет прекрасной повелительницей. Нужна ли вам воровка в качестве жены? Помните, что до косумации брака обряд можно обратить вспять. Арк оборвал его Блейден. Ее выбрала тьма, добавил он тише и подошел к своему наставнику. В юности Аркангас был для него вторым отцом. Блей прислушивается к советам этого человека. «Найдите мне ее, а там я приму решение. Мне нужно понимать, чего ждать от нее. Может ли она напасть на моих людей? Если мы поймаем ее, позволяете ли вы применить силу? Ты говоришь о моей жене, Аркангас!» осадил его Блей, посмотрев в глаза опытному вояке. «Простите, повелитель!» склонил голову тот. «Она хрупкая и совершенно неагрессивная, заявил Блей и отметил, как многозначительно приподнялись брови Аркангаса. «Она ударила вас по голове, повелитель!» — осмелился напомнить он и странно посмотрел на Блейдена. «И подожгла дворец!» «Я сам спрошу с нее за ее поступки!» — резко ответил Блейден, вновь послав офицеру волну гнева. «На что он намекает?» «Кем бы ни было, девчонка, она должна быть доставлена сюда в целости и сохранности!» «Я вас понял, повелитель!» Починительно склонил голову Аркангас. — Даю вам слово, что мы ее найдем и не причиним вреда, будто выдавил из себя Аркангас.